На следующее утро Гуру, Даярам и четверо провожатых отправились в путь. Два дня шли они вниз по долине над кручами и ревущей водой. Даярам не мог отделаться от чувства, что его уводят навсегда от мира и жизни, что больше не будет ничего, кроме леденящего холода, тумана и рева неистового потока. Счетное число раз, я размышлял о сходстве речного потока с жизнью людей. Смотри, вот они, пузырьки, как наши жизни. Один побольше, на другой упадет больше солнца, и он покажется более ярким, блеснет всеми цветами.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 Пузырьки на реке, живущие несколько мгновений, летящие по воде от одной стены тумана до другой, таковы мы в своей жизни. Сердце преисполняется печалью, когда следишь за этими обреченными пузырьками. Забываешь, что они часть могучего потока,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 условия мудрости. И смотри еще, чем яростнее борется вода, пробиваясь через препятствия, тем стремительнее ее бег, тем больше родится пузырьков, и тем короче